Губернатор Харрисон любил разъезжать на пляжном баге, переделанном джипе под полосатой жестяной крышей. С виду, казалось бы, такое неказистое, несерьезное, детское средство передвижения, а между тем машина была крепкой, мощной и надежной в эксплуатации. Самое лучшее средство, чтобы развеяться, забыть о своих бедах, почувствовать, как тает груз забот и тревог, снова проникнуться кипучим волнением юности. Когда он в очередной раз успокоил Эдгара, а это была нудная, мучительная, кропотливая и нескончаемая работа, губернатор ощутил потребность в исцелении, в безмятежной расслабленности, а потому спустился с холма, забрался в свой полосатый, как карамель, баги и забылся, подрёв мотора. Сначала в восточную, холмистую часть города, потом вниз к эль в некотором роде еще более изысканному и дорогому курорту, чем сама капулька эль с его причудливым пляжем, с длинными ленивыми волнами, набегающими на песок цвета остывшей золы, с немногочисленными уединенными отелями старой постройки и редкими, обнесенными оградами, частными земельными владениями, был городком, в который политиканы и главы государств наведывались чаще, чем в Акапулько. Дуайт Эйзенхауэр, уже став президентом Соединенных Штатов, однажды отдыхал в эль -Маркесе. Но генерал Позас, в силу особенностей его натуры и темперамента, неизменно предпочитал более людный и менее изысканный Акапулько. Вести пляжный баги было одно удовольствие, только вот ехать было некуда. Сегодня губернатор. Даже не укатил за пределы пляжа, развернулся на дорожной развязке у базы ВМС и поехал обратно через холм, миновав отель Сан-Маркоэ и забравшись в центр Капулька, за Орнос, пляж, где было принято купаться только после полудня. Дальше находился только утренний пляж Калета и тупик. Тут он вылез из баги оставил в машине туфли и носки, и немного побродил по песку в толпе отдыхающих. Мальчишки норовили продать ему соломенные шляпы и циновки, яркие мексиканские шали и деревянные куклы, сандалии и содовую со льдом. Любители выпить могли купить джин в выдолбленных кокосовых орехах с соломинками, но губернатору ничего не хотелось. С пляжа была видна яхта генерала Позаса, Стоявшая на рейде в гавани, катер еще не отошел от яхты и, вероятно, не отойдет раньше полудня. Губернатор Харрисон удивился своему нежеланию снова встречаться с генералом Позосом. Он презирал этого человека, терпеть его не мог, испытывал к нему глубокую неприязнь. Так было всегда, но если прежде эти чувства сменяли друг друга в его сознании, не поддавались никакому определению, То теперь, когда замысел притворялся в жизнь, когда решение было принято, Харрисону казалось, что он не имеет права даже думать плохо о генерале Позосе, словно тот уже был покойником. Ведь думать дурно о мертвых грешно. Да, еще Боб. Как же давно он не видел Боба. в семь или восемь. Когда сын достигает зрелости, он отдаляется от отца. Думая о Бобе, по сути дела, впервые за много лет, губернатор вдруг с удивлением осознал, что он уже и не знает, какой человек его сын. Когда же это случилось? Когда оборвалась его связь с мальчиком? Боже мой, да уже много лет назад, когда сыну не было еще и 20 губернатор целиком и полностью посвятил себя политике. Потом Боб уехал учиться в колледж а последние семь лет работал у Позаса, и Хуан Позас занял его место. Стоя на горячем песке, чувствуя, как песчинки забиваются между пальцами и прилипают к босым ступням, губернатор смотрел на белую блестящую яхту в гавани, криво улыбался и думал, «Мы обменялись сыновьями. Как раз тогда, когда он волею судеб стал моим врагом» которому уготована смерть, по моей милости, мы обменялись сыновьями. Но почему моя жизнь так переплелась именно с жизнью генерала позаса? Неужто мы, две стороны одной и той же медали, представители двух противоположных точек зрения на управление государством, неужто Всевышний вершит свой символический промысел, сделав меня причиной гибели диктатора?» Он удивился, поймав себя на том, что не хочет видеть сына. В каком-то смысле, он даже страшился встречи с ним. «Это чертова девчонка!» — подумал он. «Но почему они никак ее не поймают?» Он повернулся спиной к морю, тяжело побрел по песку к своему пляжному багги и тут обнаружил, что кто-то умыкнул его туфли и носки. он сердито огляделся И ему почудилось, что все мексиканцы бросают на него насмешливые и косые взгляды. Он нисколько не сомневался в том, что все они видели, как вор брал его носки и туфли, но ничего не сделали и не намерены делать. Быть может, виновник, не прячась, сидел среди них на песочке и безмятежно улыбался? Дав волю досаде, Харрисон злобно выругался, влез в баги и с ревом понесся назад через весь город, распугивая других водителей и проезжая на красный свет. Добравшись до отеля, он остановился у главного корпуса спросить, не звонили ли ему. Нет, никто не звонил. Харрисон в гневе протопал босыми ногами по дорожке к своему коттеджу и увидел, что Эдгар как сидел, так и сидит там, где он оставил его, пыхтя трубкой и задумчиво глядя на море. Доктор, увидев губернатора, вынул трубку изо рта и сказал. «Люк, сейчас мне не до тебя, Эдгар, если это опять какая-нибудь чепуха. Я не хочу ее выслушивать». Доктор удивленно спросил, «Где твои башмаки?». Губернатор открыл был рот, чтобы сказать что-нибудь едкое и извительное. Но тут в его коттедже вдруг зазвонил телефон. «Потом поговорим!» — бросил он и поспешил в дом. Доктор Фитджеральд сидел, глядя на море и размышляя о смерти, насильственной смерти, убийстве, причем самом наиподлейшим Нет, убить генерала позаса не такая уж и подлость, это почти оправданное умерщвление, но как ни крути а убийство остаётся убийством. Люк пошёл отвечать на телефонный звонок, а доктор Фитджеральд думал о том, что он должен был совершить, и диву давался, как его угораздило задумать такое. Этапы его перевоплощения сменяли друг друга почти незаметно. Наверняка он знал лишь, что Люк Харрисон в конечном счёте заразил его своей непоколебимой убеждённостью, и теперь они оба прибыли сюда, чтобы притворить убеждения в поступке. Разумеется, непосредственное исполнение — его задача. Но доктор не винил в этом Люка и не думал, что с ним обошлись несправедливо. Только он с его знаниями и опытом мог провернуть это дело. Вот так? Доктора пугало только одно. А вдруг он не вынесет этой муки? В Гереро ему не с кем будет поговорить. Никто не сможет развеять обревавшие его сомнения. Люк не посмеет сунуться туда, а его сын Боб не участвует в заговоре. В деле только двое, Люк и сам доктор. А, впрочем, нет, теперь уже трое, если считать и Элен Мэри. Он свалял дурака, все и рассказав. Теперь он это понимал, но тогда ему отчаянно хотелось излить душу. После смерти Майеры, Ему все чаще приходилось обращаться к Элен Мэри в надежде на дружбу и понимание. Но на этот раз она не поняла его. Он пытался объяснить, но в его словах доводы Люка звучали грубо и неестественно, отвращение, которое вызвал у дочери этот замысел с самого начала. Разве сам он давным-давно не испытывал такое же чувство? Со временем так и не прошло. А когда они оба наконец поняли, что не в силах повлиять друг на друга. Элен Мэри выдала свою дикую угрозу, пообещав предупредить генерала об уготованной ему участи. Предупредить этого тирана, предостеречь его. Сделать это значит предать все человечество. Люк Харрисон так и сказал, и доктор был с ним согласен. Неужели хоть один человек может что-то сказать, в защиту генерала Позаса. Но Элли было не переубедить, и поэтому он пытался посадить ее под замок. Ради ее же блага, пока все не кончится, а когда дело будет сделано и станет достоянием прошлого, он попробует восстановить их разладившиеся отношения. Но она ускользнула. И где ее носит? Гадать было бессмысленно. Люк нанял частных сыщиков, чтобы те нашли ее но пока они ничего не добились. Если эти частные сыщики и впрямь так хороши, как думал Люк, значит, наверное, она и в Мексику не приехала, а по-прежнему находится где-то в Штатах. Весьма возможно, как утверждал Люк, сидит в Нью-Йорке или еще где-то и занимается самоедством. А разумеется, на тот случай, если она и впрямь в Мексике, и по-прежнему намерена поговорить с генералом Позасом, «Несколько частных сыщиков должны находиться здесь во время визита генерала. То есть только сегодня днем и вечером, слава тебе, Господи, и не дать ей пролезть генералу, чтобы он ее не видел и не слышал». «Генерал!» Доктор Фиджеральд снова подумал о нем, о своем замысле и смежил веки от боли. Давно погасшая трубка понуро торчала изо рта. Он представил себе, как будет играть с жизнью генерала. Дни, недели, месяцы, медленно умерщвляя его. Не так долго. Нет, не так долго. Поначалу они решили, что болезнь должна продолжаться три месяца. Но теперь, когда пора было браться за дело, доктор понял, что он ни за что, ни за что, ни за что не выдержит этой пытки так долго. Три недели. «Вот более приемлемый срок, определенно более приемлемый!» Насколько он понял, нынешняя морская погулка должна была продолжаться еще три недели. Столько он еще мог выдержать, а потом представить дело так, будто генерал вдруг слег под конец плавания, да так что поездку необходимо прервать. Когда они прибудут во дворец в Санта- стефано генерал уже будет не в состоянии подняться с постели. — А еще спустя три-четыре дня с ним можно будет покончить. Он пришел к этому решению и размышлял над ним, когда после разговора по телефону вернулся Люк. Доктор фит спросил, — Это звонили насчет Элен Мэри? Они нашли ее? — Нет, не нашли, — резко ответил губернатор. — О боже, как бы я хотел, чтобы они ее нашли! Доктор повернул голову. По выложенной плиткой дорожки, с чемоданом в руке и широкой улыбкой на лице, шагал сын генерала, молодой Хуан. Позабыв на мгновение обо всем на свете, доктор изумленно воскликнул. «Ну и ну, ты только посмотри, кто идет!» Губернатор повернул голову. Лучившийся от восторга Хуан огибал бассейн. Он воскликнул. «Привет, дядюшка Люк, как дела?» Доктор Фит-Джеральд еще не слышал, чтобы губернатор говорил так резко. «За каким чертом тебя принесло?» — спросил он. Доктор видел, как погасла улыбка на лице Хуана, сменяясь растерянной миной, и вдруг подумал, мы же замыслили убить его отца. И тут он понял, почему сморозил глупость, рассказав Элен Мэри, и надеясь, что она вынесет бесстрастное. Нравственное суждение, необходимое, чтобы осознать суть того, что он должен был совершить. Хуан споткнулся и озадаченно проговорил, в конец сбитый с толку. — Я просто... я просто прилетел проведать вас. — Так отправляйся во свояси! — все так же холодно и резко сказал губернатор. — Лети себе обратно! Повернувшись на каблуках, генерал ворвался в свой коттедж и захлопнул за собой дверь. Хуан выронил чемодан, повернулся к доктору и беспомощно развел руками. «Я только, я только...» забормотал он. «Я знаю», — ласково сказал доктор, все понимая и сочувствуя парню. «Люк расстроен, вот и все. Ему только что звонили и, наверное, сообщили какую-то дурную весть. Посиди здесь со мной. Скоро он выйдет, и все будет как всегда». Дело в телефонном звонке.